Глава 11 Холод сковал тело человека. Во всяком случае, так почувствовало сознание Олега в последний момент, перед тем, как фантом выдернул его из него. Снова пропали все ощущения, что передавала нервная система тела с переносом души в странное измерение. И вновь возникла люминисирующая зеленая воронка, затягивающая и постепенно затуманивающая память. «Да сколько можно тебя отсюда вытаскивать?» «Я уже в который раз нарушаю все правила, помогая тебе. Соберись, уничтожь ковчег, и вся их сила пропадет!» Вдруг раздался рядом голос Лиры Силь. Ее сильная рука, а может и не рука, схватила астральную сущность за шиворот. Или что там у души есть? За что хватать? И выбросила обратно из ненасытного жерла. Хлоп! Беркутов пришел в себя и обнаружил, что стоит один посреди поля. Позади толпы клыкастых бойцов, упорно лезущих на копья отбивающихся протоэльрусов, его уже списали со счетов и бросили стоять одиноким памятником до окончания схватки. Вражеский вошь тоже потерял к нему интерес, уже надев маску и порыкивая команды своему недисциплинированному воинству. Ни о какой организованной атаке там речь не шла. Каждый хряк оголтело спешил первым застолбить себе рабов. Поэтому перли кучей, только мешая друг другу и нарываясь на острие. Немешкая, человек развернулся и, что есть мочи, побежал на оставшийся без охраны холм, где прятались между тотемными столбами колдуны. Поначалу Олег опасался, что те снова применят фрис, Но, оказалось, они были сильно заняты. Пакостники завороженно пялились на проекцию прекрасной эльфийки, кокетливо извивающей перед ними свое безупречное, практически обнаженное тело. Даже предупреждающий окрик опомнившегося чемпиона орков, увидевшего опасные движения землянина, Не сумел до них достучаться. Хранители сакрального места все равно продолжали смотреть на Лирусиль во все широко распахнутые и выпученные глаза и капать слюнями на постамент с высунутых языков. Быстрые движения клинком и пять трупов падают к ногам богини Победы один за другим, а следом уже во всю прыть несется хищник, помогая себе всеми четырьмя конечностями. Он пытается на ходу что-то кричать своим воинам. Все оборачиваются, чем делают себе только хуже. Загнанные охотники, воодушевившись возвращением их командира Орса, а также прекрасным образом сестры, начинают дырявить врагов спины с новыми силами. Полковник окинул взглядом ковчег. Тот представлял из себя изящно выточенный из камня гробик-шкатулку, высотой в полтора метра, покрытый незнакомыми письменами, светящимися нефритовым цветом. Этот цвет будто пульсировал, волнами расходясь по сторонам. «Что ты ждешь? Разруби его скорее!» Послышался в голове голос девушки. «Кто ты такая? Почему мне помогаешь?» Землянину, у которого, наконец, прорезался голос, словно пораженный амнезией, остановился, уставившись на нее, селись вспомнить, почему ему кажется знакома эта прекрасная женщина. «Вот дуралей! Не смотри на меня! Сейчас на тебя воздействуют остатки заклятия обольщения! Отвернись, глупый, и люби камень немедленно! Враги приближаются!» Повысила голос богиня. Чтобы привести в чувство своего героя, встряхнув головой от наваждений, Олег со всей силы приложился лезвием меча по верхней части каменного домика. И тот пошел трещины, из которой пролился ослепительный зеленый свет. А трещина стала расти, расширяться все сильнее и сильнее, пока внутреннее давление не разорвало каменную оболочку, как шрапнель на куски. Человеку по счастливой случайности, а может специально, ничего не прилетело, лишь слегка оглушило. Зато подбежавшему вождю досталась по полной. Его кираса отмятин превратилась в лунную поверхность, а из-под изуродованной маски сочилась зеленоватая жидкость. Хищник отбросил ее в сторону и со скаленными, разведенными в разные стороны жвалами клыками на окровавленной морде, кинулся на мужчину. Потеряв во время взрыва палицу, он пытался добраться до горла космонавта когтями на металлических перчатках. Но не тут-то было. Ситуация теперь резко изменилась. Пара взмаха с поворотом изнутри И обе, покрытые железом кисти, отлетают с зеленой юшкой по сторонам. Вроде бы все, осталось добить. И даже эта потеря не останавливает свирепого врага. Он в слепой ярости подпрыгивает и обхватывает шипастыми обрубками голову. Оказалось, вождь обладал немеренной силой. Несмотря на потуги Олега, упиравшегося руками ему в грудь, тот, щелкая челюстями, попытался приблизить распахнутую пасть, чтобы впиться в мозг космонавта. И ему почти это удалось. На помощь в решении патовой ситуации приходит запрос на разрешение воспользоваться ассимиляцией от эскина. Беркутов, недолго сомневаясь, разрешает однократное применение наноинъекции. По команде острая игла удлиняется от самой макушки и, пронзая через рот, едва успевшего изумиться вождя. Противник поперхнулся, кашляет. Его хватка ослабевает, а тушка медленно сползает вниз. И тут ему на помощь приходит человек. перехватывая страхолюдную голову за дреды, и отделяет от туловища коротким взмахом клинка. Одев трофейно преобразившийся в пику клинок, высоко возносит его над собой словно стяк торжества независимости планеты. Эта демонстрация миг деморализует оставшихся в живых оркастров. Немного порычав от отчаяния, они опустили руки и побросали под ноги оружие. Их, не мешкая, словно безвольное стадо, принялись гонять в кучу эльрусские русские конвоиры, выкрикивая радостные кличи во славу новой богини, неожиданно принесшей всем победу. Конечно же, та проявилась перед ними во всей своей красе, в уже знакомом бронеплате-трансформере. Идет, вся светится, держа в одной руке сверкающий изумруд, а в другой, взяв под локоть ошарашенного от излучаемого обольщения супруга, по мере движения перед ней все падают на колени, включая поверженных оркастров. Туземцы пытаются протягивать к ее телу руки, чтобы дотронуться до точенной фигурки и получить капельку божественной благодати. Девушка никого не отталкивает. Мила улыбается каждому, треплет по головам, вызывая тем самым чувство ревности у своего мужа. Одним кивком она открыла портал к столичной планете Орды и с милостившимся жестом велела несостоявшимся оккупантам покинуть Адриер. Все, понурив головы, прошагали во вращающийся транспортный тоннель, магическим образом переносясь на свою родину, неся соплеменникам дурные новости. После боя остроухих на ногах осталось тоже немного. Едва четверть от пришедших сюда держалась в строю. Но тем больше были радостные крики, когда, казалось, павшие бойцы снова поднимались живыми, удивленно оглядываясь на земляков. А после того, как из загонов пошли вновь пришедшие в себя бывшие рабы, то ликованию не было конца. Виновница этих волшебных преобразований, Лирасиль, не стесняясь окружавших ее дикарей, обняла супруга и впилась с него губами в долгом поцелуи. А дурманин и ее чарами мужчина ощутил себя наверху блаженство, словно попал в рай. Энергия, поступающая от богини, переполняла все тело, разогревая желание поскорее овладеть ей. Его руки сами по себе стали шарить по прекрасной фигуре. Плутовка нехотя слегка отстранилась мягким движением, остановив исследование себя и проговорила нежным голосом на ухо. «Подожди, дорогой, не здесь. Теперь нужно закрепить твою душу обратно в теле». разве она еще не прижилась?» Землянин заметно напрягся. Он совсем позабыл, что буквально недавно еще не обладал своим телом, а парил сгустком протоплазмы в субпространственном кармане. Нет, это пока сила камня удерживает ее там, по моему велению. Не бойся, я помогу все исправить. Теперь все позади. Ты стал полноправным членом племени Адриеров, что значит в переводе на межгалактический язык, дети яркой звезды на небе. Поэтому находишься под моим покровительством. Тебе что, твой железный друг не передавал послание от меня? Видимо, пока не успел. Землянин пошарил вопросительным императивом во внутренней логической сфере, а Искин постарался спрятаться в самую дальнюю ее часть, чтобы не попасть под его прицел. Получилось так, что запрос не нашел адресата, чем сильно озадачил человека, отвыкшего в своей голове быть единственным интеллектом. А про наш свадебный обряд он тоже не упомянул, шельмец. Как соблазнил меня, как затащил к себе в постель. В показном возмущении прищурила глаза хитрюга, нагоняя еще большего недоумения на партнера. «Обряд? Какой обряд? Когда? Почему? В какую постель?» Теперь вопросы уже натыкались на глухую стену игнорирования, возведенную помощником, без конца отвечающим «Сбой программы! Сбой программы!» Видя, что мужчина сейчас перегорит от внутренней борьбы, как робот, получивший одновременно две противоположные равнозначные команды, красавица снова увлекла его за руку в раскрытый портал. «Пойдем в селение нашего народа!» Там, на уже знакомом тебе алтаре, проведем церемонию по привязке духа к плоти. В общем, тебе понравится.